Глава 14. Поддерживайте трансформацию любимого человека. Эпиграф. Любить это не значит смотреть друг на друга. Любить значит вместе смотреть в одном направлении. Антуан де Сент-Экзюпери. Вопреки знакомым с детства сказкам про джиннов, колдунов и фей крёстных, настоящее превращение требует немало времени. Это относится и к исцелению от хронической тревожности. Путь тяжёл, но и награда велика. Если ваш любимый человек встал на путь трансформации, это бросает вызов и вам. Вы тоже будете вознаграждены, когда ваш партнёр станет более спокойным, открытым и любящим. Эта глава была написана специально для вас, чтобы дать нужные подсказки в этом непростом процессе. Это нужно не только для вашего спокойствия, но и для того, чтобы помочь исцелению и росту вашего возлюбленного. Кроме того, это важно и для ваших отношений. Мы призываем вас следовать только тем советам, которые кажутся вам разумными и уместными в настоящий момент. Помните, бесполезное сейчас может пригодиться в будущем. Ваша позиция имеет значение. При решении проблем в отношениях ваша позиция может стать помощником или помехой. Люди сложные существа, способные иметь множество разных взглядов и эмоций одновременно. Важно, чтобы вы отдавали себе отчёт в том, Как вы относитесь к происходящему? Позиция первая сохранять спокойствие. Процесс изменений любимого человека может напоминать американские горки, сделанные из страхов, надежд, внутренней борьбы, взлётов и падений. Быть попутчиком в этой гонке не самое приятное переживание, особенно если вы сами выросли в хаотичной и тревожной семье. Нередко может возникнуть соблазн заставить партнёра успокоиться, вопреки его внутренним потребностям. Как вы уже знаете, это не всегда приводит к хорошим результатам. Если любимый человек только начал путь, он может по привычке отреагировать славно, подстраиваясь, извиняясь и уступая под вашим давлением, чтобы затем, возможно, дать выход в пассивно-агрессивном поведении. Если же он достаточно продвинулся в трансформации, то способен объяснить, что ваше давление излишнее, или попросит растолковать что именно доставляет вам неудобство. Позиция вторая. Выражаться яснее. Ещё одним типичным образом действия может стать самопожертвование. Человек готов бесконечно терпеть и принимать всё происходящее, будто самому ему ничего не нужно. Хотя такое поведение кажется героическим, вы оба скорее будете страдать от него, чем получите реальную пользу. Попытки изо всех сил помогать исправляющемуся славному человеку могут заставить его соревноваться с вами в героизме и или расслабиться и передать всю ответственность за происходящее вам. Вряд ли можно считать такие результаты желаемыми. Альтернатива такова: внести ясность в ваше отношение. Ваша главная обязанность заботиться о себе и собственной жизни и вам самим решать, как с этим справляться. В этом помогает постоянное осознание того, что вам нужно, что вам следует делать. что вы можете предложить в каждый конкретный момент. Например, вы измотаны частой сверхурочной работой и подхватили простуду. В этом случае вам помог бы постельный режим. И вот когда вы уже совсем было залезли в постель, приходит ваш партнёр и говорит, что ему не по себе и необходимо срочно поговорить. Вы знаете, что такие разговоры бывают изматывающими, поэтому перед вами стоит непростой выбор: поддержать любимого человека или отправиться отдыхать. Лучше всего было бы прямо сообщить партнёру, что нужно вам, а что вы можете сделать для него, и настоять на предложенном. Например, так: "Я бы и рад выслушать тебя сейчас, но я полутруп, и от меня сегодня мало толку. Давай сейчас я просто тебя обниму, а разговор перенесём на завтрашнее утро". Подобная установка границ полезна не только для вас, но и для партнёра. Ему пойдёт на пользу понимание того, что ваша поддержка не будет так велика. что после вы об этом пожалеете. Не менее ценна и ваша вера в то, что любимый человек в силах решить свои проблемы. Постоянная готовность спасать партнёра подрывает его уверенность в себе. Таким образом, вы словно говорите: "Тебе не обойтись без помощи, и мне придётся идти на выручку". Чётко ограничивая свои действия, вы ясно даёте понять: "Я верю, что ты справишься". Позиция третья быть добрым. Эпиграф Доброта в словах рождает уверенность. Доброта в мыслях рождает мудрость. Доброта в щедрости рождает любовь. Лао-цзы. Практически всё в этой жизни лучше делать с добротой. Доброта наполняет смыслом слова и жесты, дарит особенную глубину разговорам, смягчает разочарование и делает радость более искренней. В близких отношениях доброта к любимому человеку и самому себе играет ещё большую роль. Чтобы объяснить, что мы имеем в виду под добротой, для начала определим, что ею не является. Быть добрым не то же самое, что быть славным. Славность старается сгладить все углы и избежать любых проблем. А это значит, надо быть вежливым, всегда гладить по-шорстке и сохранять мир. Доброта не стремится к тому, чтобы всё шло гладко, она стремится сделать всё лучше. Добрый поступок может идти против шерсти или нарушать спокойствие. Но он будет продиктован любовью. Доброта, сильнее всего влияющая на ваши отношения, это готовность принимать человека таким, какой он есть, со всеми его переживаниями и чувствами. Это не означает, что вы должны одобрять все его поступки. Ваша доброта не даёт ему право плохо себя вести. Скорее нужно принимать самого человека, что бы с ним ни происходило. Важно, чтобы вы таким же образом относились и к себе самому, а не только к любимому человеку. Возможно, вы бы не хотели испытывать те или иные чувства и иметь какие-то привычки. Вполне вероятно, вы желаете быть терпеливее или лучше понимать своего партнёра. Хорошо, что вы хотите измениться, но важно понимать, что изменения не происходят мгновенно. Они начинаются с доброты и понимания самого себя. Если вы воюете с собой, своими мыслями и чувствами, вам труднее будет их понять и во всём разобраться. Если же относиться к себе с уважением, Куда проще увидеть все внутренние процессы и что-то исправить. Поддержите любимого человека. Прекрасно, если вы готовы поддерживать своего партнёра в любых трудностях. Готовность помогать личностному росту друг друга одно из важных условий существования трансформирующихся отношений. Но одно дело готовность, а другое понимание, как это можно сделать. Ваши старания не всегда работают именно так, как хочется. И иногда правильный поступок не оправдывает ожидания. Сейчас мы озвучим небольшой список того, чем вы можете помочь любимому человеку. Узнайте больше о тревожной привязанности и процессе трансформации. Если вы поймёте, с чем борется близкий вам человек, откуда всё взялось и как это лечится, это уже будет огромным подспорьем. Вашему партнёру придётся самому проделать большую работу, и от этого его не спасти. Но ваше понимание того, с чем ему приходится иметь дело и чего он хочет достичь, даст ему понять, что вы на его стороне. Вы можете получить нужные знания из многих источников, и как минимум два из них у вас уже есть: любимый человек и эта книга. Партнёр расскажет о своих переживаниях, а книга даст понимание происходящего в целом и подскажет, что можно сделать. Особенно важно разобраться в трёх вещах: Хроническая тревожность: откуда берётся и на что похожа? Хроническая славность: каким действиям ведёт и почему? Путь трансформации любимого человека: что ему стоит попробовать делать иначе и почему? Будьте рядом. Ваш партнёр занят капитальным ремонтом, и этот проект сопоставим с получением диплома о высшем образовании или подготовкой к Олимпийским играм. Этому посвящена большая часть его нынешней жизни, и это надолго. И важно понимать, над чем он работает по нескольким причинам. Так вы проявите заботу. Ваш интерес, показывая заинтересованность в личностном росте и счастье любимого человека, даёт понять, что вы готовы сопровождать его на этом пути. Вы будете знать, чего стоит ожидать. Образ действий и мыслей вашего партнёра будет меняться, это скажется и на отношениях с вами. Порой изменения будут неловкими или несуразными, и понимание его намерений поможет вам разобраться в происходящем. Это поможет вашему собственному росту. Ваш партнёр будет применять различные точки зрения, техники и стратегии. Некоторые из них подходят именно ему, а другие пригодятся каждому. Чем больше вы узнаете о том, что делает любимый человек и что с ним происходит, тем больше вы узнаёте о себе и о своём развитии. Это инвестиция в ваше совместное будущее. Процесс трансформации бесконечен. Но обычно у него есть особенно активный период. После активных изменений и роста обычно наступает затишье. Новая жизнь нормализуется и стабилизируется. Путешествуя вместе с любимым человеком, вы с каждым шагом укрепляете ваши отношения. Замечайте и поощряйте достижения. Профессиональные спортсмены любят образованных болельщиков, которые разбираются в тонкостях игры и понимают, когда стоит радоваться и кричать, а когда не стоит. Музыканты и актёры также предпочитают публику, понимающую, когда надо аплодировать. Когда нам выпадает непростая работа, поддержка любящего человека подобна гладко-прохладной воде. Ваш партнёр занимается сложным, болезненным и непонятным делом. Иногда вам будет хотеться взять часть груза его проблем на себя, но, разумеется, это невозможно. Но вы можете быть рядом, понимать, что он переживает, и вместе с ним праздновать его победы. Будьте готовы к новым границам. Хронически славным людям нелегко даётся установление границ. Они боятся испортить отношения, твёрдо ответив нет. Я бы поступил иначе или у меня другая точка зрения. Им придётся освоить новый для них навык установление твёрдых границ, и практиковаться в этом деле, они будут, разумеется, на вас. К сожалению, у новичков в этом деле обычно всё выходит довольно неловко. Порой они слишком мягкие. И их расстраивает ваша недогадливость, а иногда наоборот. Они действуют с таким энтузиазмом, что вам приходится защищаться. Если же обоим предстоит освоить навык проведения границ, на пути к мастерству партнёрам предстоит немало сражений. Когда ваш партнёр начнёт устанавливать границы, его ждут непростые эмоции, и в первую очередь неуверенность. Это может показаться нелогичным. У него нет причин для расстройства или переживаний, ведь так Но помните, страх одиночества был с ним с детства, и простое несогласие с вами возможно кажется огромным риском, даже если голос разума говорит иначе. Ваш партнёр станет куда увереннее, как только поймёт, что не соглашаться, просить желаемого, выражать разочарование и даже просто сказать нет вполне безопасно. Поддерживайте любимого человека в его отношениях с друзьями. Мужчинам и женщинам в равной степени. требуется поддержка друзей одного с ними пола. Мы называем их братьями и сёстрами. Вспоминаем седьмую главу. Друзья создают особенную атмосферу, крайне необходимую для славных людей. Люди, исцеляющиеся от тревожной привязанности, пытаются удовлетворить все свои потребности с помощью любимого человека, будто идут в один магазин за всеми товарами сразу. Вступив в долгосрочные отношения, они порой теряют друзей. Многие славные люди опасаются, что партнёру не понравится, если они будут тратить своё время на друзей. Любимому человеку нужна ваша поддержка в отношениях с друзьями. Он сам найдёт близких по духу людей и будет с ними общаться, а вы можете помочь своим одобрением и пониманием того, что на друзей требуется время. Помните, что мужчины и женщины строят дружеские отношения по-разному, и ваш партнёр вряд ли будет делать всё так же, как делали бы вы. Важно отметить, что мы говорим о здравой, однополой дружбе. Не слишком хорошо, да и не честно делать вид, что вы поддерживаете дружеские отношения, которые, на ваш взгляд, приносят только вред. Всем нам нужны зрелые и адекватные друзья, способные к сочувствию и здравым оценкам происходящего. Позаботьтесь и о себе. Ваша пара состоит из двух человек, каждый из которых одинаково важен. Прекрасно, если вы готовы поддержать любимого человека, но вы должны позаботиться и о себе. Что хорошо для одного, хорошо и для другого, и в лучшем случае потребности обоих будут удовлетворяться. Предлагаем вам несколько идей, как вы можете о себе позаботиться. Позаботьтесь о своём здоровье. Абсолютно всё. Ум, эмоции, интуиция и так далее работает лучше, когда вы здоровы. Не упускайте из виду физические упражнения, Правильное питание и достаточное количество сна. Поддерживайте отношения с друзьями. Причины те же, о чём мы уже говорили. Тот, кто помогает другому, сам нуждается в поддержке. Вступите в группу психологической поддержки. Вам может казаться, что вы не из тех, кто ходит на групповые психологические занятия, но поверьте, есть много вариантов. Пройдите курс психотерапии. Так вы получите безопасную среду для разговоров и профессионала. готового выслушать именно вас. Слова поддержки. Отношения могут быть прекрасными и в то же время сложными или запутанными, особенно когда любимый человек переживает большие перемены. Нет способа сделать всё идеально, проще сойти с ума, пытаясь сделать всё правильно. Возможно, разочарование, грусть или подавленность будут чередоваться с радостью, удовлетворённостью и ясностью. Получайте удовольствие и во всём находите смешные стороны. Это лучший способ поддержать любимого человека, укрепить ваши отношения и улучшить свою жизнь.